Глава 21. Уже смеркалось, когда мы подъехали к вилле. Охранник притормозил у парадного входа, посмотрел на Картавого, но тот хлопнул его по плечу и сказал: "Подвези-ка нас к цеху". Мы объехали клумбу, промчались мимо пустого корта по аллее, где царила вечерняя прохлада, и остановились перед стальной дверью цеха. Спасибо. Можешь быть свободен, сказал картавый. Я не поверил, что он намерен так просто отпустить меня, но тем не менее потянулся к ручке двери, собираясь покинуть джип. Тут же мне в бок уткнулся ствол револьвера. Не спеши, динозаврик. Я отпущу тебя немного позже. Прошу в цех. Поболтаем о жизни. Мы вышли из машины. Водитель рванул с места, окутав нас облаком выхлопов, и джип быстро скрылся за деревьями аллеи. Картавый открыл замок, кривляясь, сделал глубокий реверанс, пропуская меня вперед. Я вошел в темный и смрадный цех. Картавый щелкнул выключателем, и над овальным потолком вспыхнула тусклая лампочка лязгнул засов, запирающий дверь изнутри. Картавый, помахивая револьвером, кивнул мне на середину цеха. Подойди к яме. Повернувшись к нему спиной, я сделал несколько шагов вперед. Подошвы кроссовок прилипали к полу, словно он был вымазан клеем. В полной тишине был слышен только этот омерзительный чавкающий звук. Я был уверен, что он не станет сейчас стрелять мне в затылок. Так мог сделать кто-либо другой, но только не картавый. И потому был спокоен и даже расслаблен. Садись на бордюр. Я подошел к краю ямы, но едва посмотрел в черноту, как внизу раздался всплеск, и что-то тяжелое, крупное блеснуло в тусклом свете лампочки. Я благоразумно отошел в сторону и сел на угол где недавно сидел картавый он поставил посреди цеха табурет и сел на него верхом вот и всё динозаврик задумчиво произнёс он что всё у всякой истории есть свое логическое завершение будь то история древней империи или какого-то жалкого существа возомнившего себя личностью Жалкое существо, надо полагать, это я. Ты не ошибся. Где же тут логическое завершение? Я понадеялся на твое слово, а выходит напрасно. Картавый рассмеялся. Эх, динозаврик. Нравишься ты мне. Даже расставаться с тобой жаль. Нет, нет, поверь мне, все будет честно. Логично, красиво, но с небольшим налетом драматизма, чтоб слезу вышибало. Он помолчал, покрутил барабан револьвера. Я отпущу тебя на свободу, как обещал, только ты выйдешь через эту траншею. Она напрямую связана с озером. Пронернёшь под заслонкой и окажешься на волюшке. Я искоса глянул на черную поверхность воды, где темнело нечто угловатое, бугристое, как полусгнившее бревно. Раньше здесь у нас был кожный цех, продолжал картавый. Трудились индейцы, производили крокодиловые шкуры. Всё очень просто, никакой техники. В озере, благодаря обильному прикорму, звери активно размножались. Затем на деликатесную приманку заплывали в траншею, где уже не могли развернуться и выплыть обратно. Тут их и поджидала дубинка в крепкой руке индейца. Пару ударов по балде, и крокодильчик складывал лапки, и при этом не портилась его очаровательная шкурка. Понятно, сказал я. Тебе хочется посмотреть Как крокодилы будут мною давиться, картавый брезгливо фыркнул. Нет уж, увольте. Я уже как-то любовался этим зрелищем, когда в наказание за халтурную работу мы отправили на свободу этим же путем двух индейцев. Ничего впечатляющего, поверь. Основное действие разворачивается глубоко под водой, куда рептилия затаскивает свою жертву. Зритель видит только всплески, да кровавые разводы на воде. Мне больше по душе представления с натуралистическими подробностями, крупняком, чтобы все было отчетливо видно. Хорошо, а шотик, сказал я, впервые назвав картавого по имени. Я постараюсь доставить тебе удовольствие и продержусь на поверхности воды как можно дольше. Только ты ответь мне на один вопрос, который меня уже долгое время терзает. Ну-ну, очень интересно. У меня никак не укладывается в голове. Зачем, так сказать, профессиональному и высококвалифицированному садисту, маньяку и палачу надо было тратить уйму времени и писать какие-то научные работы по этнографии? Я никак не въезжаю. Зачем ты это делал? Зачем ты корпел над своей монографией, постигая призрачную истину, когда мог за это время растерзать десятки людей, вспороть сотни животов, нарезать столько голов, что ими можно было бы украсить как елку игрушками все пальмы на вашей фазенде? Объясни мне, Почему ты не зарылся в трупах, как червь в навозе, а изучал культурное наследие инков, этих дикарей, недоучек, доучек, не андертальцев? Я не могу этого понять, Алёша. Что с тобой происходило? Ты был болен? Картавый ухмылялся и кивал. Ему нравился мой юмор. Ну ладно, ладно, притормозил он меня, разогнался. Я замолчал, а он встал с табуретки и принялся ходить взад вперед глядя себе под ноги. Говоришь, не въезжаешь? Не можешь понять? До тебя не доходит? И не въедешь, и не поймешь. Объясни индейцу Якимана, что на диване спать приятней, чем на тростниковой плетенке» что ездить на машине удобнее, чем ходить пешком да к тому же босиком. Объясни ему, почему мы пользуемся вилкой и ложкой, чистим по утрам зубы и охлажденные виски с содовой предпочитаем пережеванным и перебродившим в кожаном мешке листьям. Сможешь объяснить? Он остановился и глянул на меня своими раскосыми глазами. Стеклянный блестел, а живой был мутным. Вкус власти, динозавр, понятен тем, кто хоть раз в жизни прикоснулся к ней, а прикоснуться к ней можно только тогда, когда оценишь свою жизнь не десятками, не сотнями и даже не тысячами других жизней. Абсолютная власть есть только у Бога ибо он творит с нами все, что захочет, и чем ближе ты приблизишься к нему, тем больше власти он тебе даст. Это его прерогатива, его право награждать властью достойнейших и сильнейших. Он снова принялся ходить по цеху, глядя себе под ноги. Это очень похоже на лестницу. Смотришь на первую ступеньку и думаешь: "Нет, я никогда не посмею ступить на неё. Это аморально. Убить человека это страшно. Это преступно". А потом, на какое-то мгновение, закрываешь глаза и делаешь шаг вперед. И происходит маленькое чудо. Все твои недавние страхи уже начинают казаться смешными и наивными и ты уже поглядываешь на следующую ступень и снова думаешь один еще куда ни шло но я никогда не смогу убить десятерых». но приходит время и ты поднимаешься выше и уже без особого страха смотришь на третью ступень убить сотню Если очень надо, то можно. А потом пошла четвертая, пятая, и с каждой ступенью цена чужой жизни все мельчает и мельчает, как деньги при инфляции. А собственная жизнь становится дороже, величественнее. А когда ты начинаешь распоряжаться судьбой миллионов, тогда и приходит Это ни с чем не сравнимое ощущение власти, и ты уже не можешь остановиться и отказаться от неё, потому что чувствуешь близость Бога, его поддержку, слышишь его дыхание, тепло идущее от него. Ты говоришь, что я садист, убийца, продолжал картавый после небольшой паузы. Но почему ты не назовешь льва, перегрызающего горло зебре, убийцей? Напротив, ты с удовольствием станешь любоваться им на природе или в зоопарке, восхищаться его силой, грациозностью, мощностью его лап, челюстей. И это нормально. Это действительно красиво, когда орел пикирует с огромной высоты, И слёту впивается когтями в тело змеи или мыши. Это же блестящий пример боевого искусства, когда стая волков загоняет в засаду кабана. Это же балет, когда журавли, стоя на тонких ногах в тихой воде, коротким ударом клюва протыкают тело жабы. Это же цирк, когда кошка играет с забитой до полусмерти мышью. Почему же ты называешь меня убийцей? Хищник? Да. Охотник? Да. Лидер? Да. Он замолчал и уставился на меня, ожидая, что я стану возражать, спорить. Но я не произнес ни слова. Картавый кивнул, словно соглашаясь с моим молчанием. Закон природы самый чистый, самый целесообразный, самый изящный из всех законов, которые когда-либо существовали на земле, продолжал он. И только потому, что сотворен Богом, жалкие человечешки, к несчастью природы, наделенные способностью думать, попытались переплюнуть творца и придумали свои законы. Демократия гуманность, цивилизованность. Он поморщился. И к чему мы пришли? К вымиранию народов, к экологической катастрофе, к тому, что миром правят не сильные, а лживые, глупые, трусливые, больные, убогие. Инки, древняя Спарта и фашисты. Вот единственные то сумел изобразить что-то отдаленно, напоминающее божий закон природы. Да и то с ошибками и пороками. Надо досконально знать этнос, с которым работаешь, как тот же лев знает анатомию зебры. Этнос надо любить, заботиться о его благополучии, а затем давить во имя своей власти над ними. Индейцы Якимана время от времени без всяких враждебных намерений берут булыжники и бьют ими друг друга до смерти. Так осуществляется естественный отбор. Выживают сильнейшие представители рода, очищается генофонд. А я, сильнее сильнейших, я подчиню их себе и очищу себя их чистотой. Такова Воля Господа. Планета перенаселена, большей частью больными и нетрудоспособными особами, а также химиками, физиками, правозащитниками, гуманистами и прочими убийцами всего земного. Человечество вымирает, динозаврик, и ты вместе с ним, как типичный его представитель. В яме снова забурлила вода. И несколько холодных капель попали мне на шею. Я провел по ней рукой, поднес ладонь к лицу, и в сумраке мне показалось, что она выпочкана в крови. Если мне нечем ему возразить, подумал я, то это означает, что мой конец близок. Я потратил на тебя много времени, сказал картавый, снова опускаясь на табурет. Но не преувеличивай свое значение. Ты не ступень, даже не кирпичик. Ты незаметная невооруженным глазом песчинка, которая удивительно настойчиво вопит огромной скале о своих правах на существование. И я мог бы сохранить тебе жизнь как музейному экспонату. Но все дело в моих принципах. Ты должен быть давно мёртв. Тебя не должно быть, понимаешь? Не должно быть вообще. Ты лишнее, выпадающее звено, ты посторонняя гайка, случайно попавшая в хорошо отлаженный механизм. Тебя надо просто удалить, вытряхнуть. Он не умрёт. Понял вдруг я. Он не умрёт никогда как ген звериности в человеческом теле, как наше биологическое начало, и он не болен. У него совершенно здоровая психика. Вся беда лишь в том, что его вовремя не посадили в клетку. Что я еще хочу тебе сказать перед тем, как ты пойдешь на волю? Динозавр, картавый, вытащил платок, вытер им лоб и шею. Это уже касается Валери, точнее, наших с ней отношений. Чтобы ты там на воле. Он показал пальцем вверх. Не тешил себя иллюзиями насчет ее любви к тебе. С радостью сообщаю тебе. Он вдруг резко встал с табурета, тронул рукой пуговицу на рубашке, будто хотел ее расстегнуть, покачнулся, медленно сел. И судорожно выкинув вперед руку с пистолетом, выстрелил в меня. Пуля угодила в жестяной плафон. Я увидел, как он закачался под потолком, и не ожидая второго выстрела, я мешком повалился на пол. Картавый, словно мое искаженное отражение, рухнул с табурета, сильно ударившись головой о бетонный пол. Попытался приподняться на слабеющих руках, Но пол, словно магнит булавку, притянул его к себе. Что у него агония, я понял слишком поздно. Кинулся к нему, приподнял его голову, положил себе на колено. "Говори", крикнул я. "Что ты хотел сообщить мне с радостью? Говори!" Он еще хватал губами воздух, но его живой глаз уже закатывался под века. А на лице проступила страшная бледность. Он еще раз дернулся, его пальцы смяли мою майку на груди, и он затих. Я встал и картавый, съехав с моих колен, прилипчику и к полу, глядя на меня стеклянным глазом. Я поднял пистолет, сунул его за пояс, обошел труп, стараясь не смотреть на стеклянный глаз, и быстро пошел к двери. Мой рюкзак лежал под столом. Я вытащил его оттуда, даже не проверив содержимое. Оттянул засов и медленно приоткрыл дверь. Было уже совершенно темно, и я ничего не видел, кроме звезд на небе, призрачного абриса виллы, освещенного прожекторами, до да черных силуэтов карликовых пальм на его фоне. Не знаю, зачем я оглянулся. Картавый смотрел на меня стеклянным глазом, и мне показалось, что он даже подмигнул мне. Я прикрыл дверь, подошел к трупу и сделал то, о чем впоследствии вспоминал с содроганием. Выковырял этот поганый глаз пальцем, а когда стеклянный шарик покатился по полу, поймал его и сунул в карман брюк. Силы мои были на исходе. И я едва дотащил тело до ямы. Вдобавок, перетаскивая его через бордюр, чуть было не упал вниз вместе с трупом. В моей жизни не было более омерзительного занятия. Тело шумно упало в воду, вызвав оживление тварей, сидевших в яме. Чувствуя, что меня неудержимо тошнит, я побежал к выходу и только на свежем воздухе пришел в себя. Неужели это конец, думал я. Неужели я никогда больше не увижу его? Неужели?